Глава 1: Не возводи жилища на мосту. Жизнь – это мост. Ступайте по нему, но не возводите там жилища. На нашей земле нет ничего безопасного и надежного. Так что тщетны все подобные поиски. Следует принять течение жизни, как она есть. Как принимаем мы закон тяготения – Пользуясь этими простыми наставлениями буддизма, возможно хоть как-то попробовать уравновесить чаши весов счастья и невзгод. Свой прыжок под купол южных небес Семен Вечнов совершал обдуманно. Новая Зеландия представлялась ему отличным выходом из нелепого положения, в котором он оказался со своей семьей. Приятели из Америки нередко говорили Вечнову, что проживать в Израиле В начале 2000-х годов для человека с маломальскими амбициями и здоровой толикой ума было чем-то пошлым, передержанным. Вечнов с ними соглашался, но никак не решался на еще одну эмиграцию. Ведь после каждого подобного шага человек неизменно оставляет часть себя в той стране, где он прожил более или менее долгое время. И в конце концов оказывается, что по миру шатается пустая оболочка. Ибо всю свою исконную суть странник рассеивает по пути. «Из забывших меня можно составить город», – говорил Иосиф Бродский. «Из забывших сеню можно было составить целую вселенную». Иммиграция – это смерть. Это неминуемое исчезновение из той среды, в которую нас вытолкнуло неумолимой силой рождения. И там, откуда мы уехали навсегда, как прежние облетают тополя» и в родном дворе звонко дрожат чьи-то голоса. Это точно так же, как если бы вместо аэропорта замызганное желтое такси с черными кубиками на борту отвезло нас на погост, где мы обрели бы покой путем суетливого самопогребения, самоисчервления и саморазложения, столь необходимого в любом самоизгнании, которым, как ни крути, является иммиграция. Вечнов был, увы, не вечен. И он это хорошо понимал. Строить множество жизней на бесконечной пасеке чужбин — судьба неблагодарная. Пчелы, летя, жужая и маневрируя, как истребители F-16, будут жалить тем нещаднее, чем больше мы будем пытаться вероломничать в их чужепчелых ульях. Вечнов был из той волны экс-советской эмиграции, которая в начале 90-х Накатилась на Израиль, натолкнувшись на три основных закона этой страны. Первый. Ничему не удивляйся. Второй. Если положение в Израиле плохо, то оно станет еще хуже. И, наконец, третий. Рано или поздно тебя возьмут за задницу. Либо за налоги, либо за то, за что и представить невозможно. Вечнов, как и большинство из нас, панически боялся преждевременной смерти тюрьмы и сумы. А посему с горечью начинал понимать, что если буддисты не рекомендуют строить дом на мосту жизни, то Израиль – это даже не мост, а перевернутая лодка, вокруг которой гордо плавают кандидаты в утопленники и делают вид, что проживают в нормальной стране. Как и многие окружающие, Вечнов пытался приспособиться к этому государству и временами казалось, что все налаживается. И иллюзия постоянства начинала витать в свежеотремонтированной квартире. Но Израиль неизменно брал свое. Видите ли, когда вы пытаетесь поселиться в стране, которая с самого своего зарождения использовалась всеми народами исключительно как мальчик для битья, ждите беды. Видно, опять пришло время убивать евреев. Тяжело вздыхая, говорят евреи, и прячутся по норам а потом быстро и аккуратно смывают кровь с тротуаров, продолжая жить, как ни в чем не бывало. К этому нельзя привыкнуть, не нужно надувного пафоса. Реальность утверждает обратное. Смыл кровь с тротуара и порядок. Какая разница, что за очертаниями принимают эти досадные пятна? С эстетической точки зрения это совершенно безразлично. Какая разница, куда брели несмелые жертвы, чье дыхание было прервано очередным насмешливым взрывом, грубым, как правда, обренности кожи и костей, склизким, как сочетание криков ужаса и безумия. К этому привыкают, приглушая телевизор или просто зажмуривая глаза, ища великомудрые разъяснения, исходы и итоги, которых нет и не может быть, потому что убийство всегда остается убийством в его неприглядной, холодящей кровь правде. Но к убийствам привыкают, и они становятся чем-то вроде сводок о погоде, ищущим от небес или от предисподней. Во всяком случае, из-за предельных областей, на которые нет и не может быть разумного влияния. Вечнов обладал живым умом и умел относиться к жизни с легкой иронией. Нельзя сказать, чтобы он был действительно остроумен, Но иногда его остроты подолгу бродили среди друзей, натыкаясь на их неповоротливые мозги, и возвращаясь в освоясие. Не всякое яблоко красное, яблоко вкусное, любил повторять Сеня, бесконечное число раз, и друзья ломали голову, что же он имел в виду? Так нередко пущенная вход шутка, покружив по устам знакомых, возвращается к вам. И вы уже не знаете. То ли это ваше жалкое творение обогатило смысловую среду вашего окружения, то ли опять вы похитили чью-то мысль и, присвоив себе, послали гулять по свету. А к вам вернулся с укором и разочаровавшийся в вас прототип. Подчас только горькая ирония помогает нам преодолеть холод неприветливого танцзала, по которому мы кружимся в обнимку с нашими планетами, заботливо выбирая траектории своих орбит как можно дальше друг от друга, чтобы, не дай Бог, не столкнуться, не нарушить извечное табу взаимоотношений между небесными телами. Табу, которая гласит, что близость опасна, а прикосновение подчас смертельно, как укус несмышленого змея, как шипы слепого ядовитого растения, именуемого внезапная страсть, излишняя и потому досадная. Без иронии, Мне были бы высшими существами низших сфер. Я прикалываюсь. Следовательно, я существую. Вот что следовало бы сказать Декарту. Ибо мышление ведет скорее в направлении небытия. А смех, вырываясь из недр нашего опорожненного подсознания, пенится на губах ненасытных пиволюбов, шипит и искрится на солнечных золоченных ручках ослепленных дверей. Вы знаете, что такое слепые двери? Это отверстия глаз, погруженных в самосозерцание и пропускающих мимо радость красок текущего бытия. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. А если у вас в запасе пара острот развеселить Всевышнего, который просто обязан обладать вселенским чувством юмора? Если вы в этом сомневаетесь, посмотрите на Сеню Вечного. И вы согласитесь, что Господь был в игривом настроении, когда Его сотворял, отложив папироску и мне глину неустанными Божьими перстами с тонкими черточками на границах фаланг, с точно такими же черточками, как и у вас, ибо мы Его создали по образу и подобию своему, только для того, чтобы нам было на кого уповать. Бог, оглядевшись, поспешил создать нас, ибо и Ему не на кого более уповать. Вы никогда не задумывались, что мы нужны Богу настолько же, насколько Он нужен нам? Вы спросите, как такое возможно? О, в отношениях с Богом нет ни верха, ни низа, ни прошлого, ни будущего. Дорога к Богу напоминает лестницу в картине Макса Эрнста, где одно измерение – плавно перетекает в другое. Так что мы можем вполне положиться на плечистое взаимосозидание, которое имеет место между нами и Богом. И насколько Бог создал Сеню, Сеня, в свою очередь, создавал Бога. И наоборот, и так без конца. Так или иначе, в результате этого взаимного сотворения Сеня вышел невысокого роста. Подвижный, всегда коротко постриженный, с чрезвычайно выразительным лицом, которое казалось постоянно гримасничало. Слегка отопыренные уши дополняли образ иронического, почти комического персонажа. Хотя, когда он был спокоен и задумчив, лицо его приобретало определенную мужественность и даже благородство черт. Прибыв в Иерусалим в начале 90-х, Сеня устроился в крупную Иерусалимскую больницу, медбратом. Работа для трезвомыслящего человека, не правда ли? Увы, на стыке эпох случаются и не такие казусы. Дело в том, что в доживавшем свое последнее десятилетие Советском Союзе было принято, чтобы еврейские мальчики поступали в медицинские училища. Никто, конечно, не предполагал, что их любимые, умные сыновья будут подносить страждущим судно и по ночам заворачивать в простыни трупы. Основное занятие медбратьев и медсестер в Израиле. Во-первых, в России дело обстояло несколько иначе. Самую грязную работу выполняли все те же медсестры. А санитарки, с каким рвением они этой работой занимались, другой вопрос. Речь сейчас не об этом. И при этом от них никто не требовал улыбок до ушей. Во-вторых, сделавшись медбратом, Еврейский мальчик мог рассчитывать на облегченное, так называемое льготное, поступление в медицинский институт. А еврею стать врачом также необходимо, как почтовому голубю вернуться под кров домашней голубятни. Но зачерикали сиплые воробьи перестройки. Советский Союз стремительно покатился в тартарары, и внушительная толпа еврейских мальчиков, так никогда и не овладевших достойной еврейской профессией, оказалась в роли подносителей ночных горшков. Израиль привычно наживался на этом человеческом капитале, заменяя в роли умывателей старых задов, поднадаревших плохо говорящих на иврите и совершенно безыдейных филиппинок, на просветленных еврейских мальчиков, которым сам Бог велел, идти в университеты, становиться врачами, двигать вперед науку и приносить резонную пользу обществу и своим семьям. Однако в Израиле путь в медицину был для иммигрантов надежно закрыт супервысоким баллом экзамена под названием «психотест». И истории чудесного посвящения в рыцаре врачебного искусства случались чрезвычайно редко. Если такое все же случалось, счастливчиками оказывались весьма своеобразно продвинутые умом, аля вундеркинды, потому что обладатели оценки в 700 баллов и выше Обычно люди не совсем нормальные, если не сказать хуже. Право же, что-то не то проверяет этот психотест. Или не так? Или, по крайней мере, не рассчитан он на русскую логику мышления? Если вообще рассчитан хоть на какую-то здравую логику? Вокруг сени каждый по-своему пытался избавиться от сомнительной перспективы всю жизнь выносить чужие испражнения. Его старый приятель, Миша Резвенький, например, вернулся в Санкт-Петербург. И там уже в качестве иностранца частным образом поступил на медицинский факультет. Кир Грозилкин, продолжая служить медсестринской музе верой и правдой, долго морочил всем голову, что завершает обучение на психолога в Южной Африке. Жора Мудалаев по прозвищу Жора Афинский вообще, казалось бы, выбился в люди. Бросил жену Лину, В девичестве с просонок. с двумя детьми, весьма профессионально скрывался от алиментов и разворовал бизнес близкого приятеля, тем самым заложив основу собственного бизнеса. Но так или иначе, все они при первой же возможности возвращались к связующему их круг привычному ремеслу медбрата, ибо оно позволяло хоть как-то заработать без особого напряжения мозговой извилины. Изя Бабайский, долговязо-веселый паренек с косой, и надеждами на большую любовь, оставленную в Москве, женился на Мире Стрелкиной, после чего заматерел и сник. И последующие десятилетия они вдвоем тянули медсестринскую лямку, периодически глубинно переругиваясь. Самым ярким впечатлением его жизни остался тот факт, что после ночного дежурства он заснул в общественном бассейне, И чуть было не утонул. Один лишь Беня Косолапский выбился из общей картины. Неожиданно для всех, открыв курсы медсестер, по стране загремела реклама. «Медсестрам курсы Косолапского!» Но через несколько лет он куда-то запропастился. Сначала слиняв в Швецию, а потом в Канаду. Уже насовсем. Причем в Израиле не обошлось без скандалов и неприятных разборок по его поводу он каким-то образом перешел дорогу русской партии. Дело дошло даже до разбирательства в одной из комиссий Кнессета. И Сеня Вечнов подумал тогда, что не хотел бы оказаться на месте Бенни, особенно если бы тот по неосторожности остался в Израиле. Сеня Вечнов на фоне своих товарищей всегда выделялся. Еще в Москве он вел на Арбате свои собственные делишки, о которых не любил вспоминать. И когда однажды встретился со старым дружком в больнице, спрятался за занавеску, потому что подумал, что это за ним. На счастье, дружок подумал то же самое и тоже попытался спрятаться. У Сени всегда водились деньжата. В общежитии, предоставляемом больницей, чтобы покрепче привязать к себе своих батраков в белых одеждах, он отхватил комнату с балконом. Обставил ее со вкусом, на который был способен. Его талант — обживания пространств привел к какой-то ковер и создал вполне приличное гнездышко для встреч со своими возлюбленными, которые были разнообразны, как осенние листья, и столь же непостоянные, как осенняя погода. Как-то он даже привел к себе марокканку-полицейскую, чем неописуемо поразил всех жителей общажной коммуналки. Сеня одним из первых купил по эмигрантской скидке новый автомобиль, ослепительно белый форт-эскорт, и завороженный лавировал на нем по ночному Иерусалиму, вздыхая «Эх, такую бы тачку мне в Москве!». Мало-помалу Сене удалось бросить медсестринский труд. Он завёл дела с Украиной, дело ширилось. Через Сеню стали проходить крупные суммы, договора с заводами. Он открыл офис в Иерусалиме, нанял помощников. В самой Украине он даже занялся сельским хозяйством. И несмотря на то, что работники воровали по-страшному, надежды на успех были серьезными. Сеня даже строил квартиру в Праге и собирался отправлять туда семью в периоды, когда в Израиле становилось особо опасно. Но весь этот успех казался Сене недостаточным, потому что на задворках его сознания Копошилась неудобная мыслишка, что по совести говоря проживать с семьей в Израиле может только человек не совсем нормальный. С этими взрывающимися автобусами и налетами налоговой инспекции того и жди, что настанут темные деньки. Израиль страна постоянно живущая на грани смерти, и потому она не считается со своими жителями, может их ограбить в одночасье, подставить под пули или вытащить за руки, из-за ноги, и синагог, и даже из собственных домов, в которых люди прожили по три десятка лет. А ведь это преступление против собственного народа. Но, увы, так эти случаи никто не квалифицирует. Новая Зеландия пришла сени на ум неожиданно. Маленькая, развитая страна на другом конце земного шара сулила счастливую и богатую жизнь. Просто надо было съездить на разведку, ну и, разумеется, подготовить материальную базу. «Все едут в Америку, многие в Канаду. Почему бы мне не отправиться в Новую Зеландию?» – рассудил Вечнов, а у него, между словом и делом, по редкой божественной непредусмотрительности лежало наиничтожнейшее пространство, в которое не умещались излишние сомнения и раздумья.